Постепенно крики мужчины перешли в невнятное бормотание. Потом он успокоился, заулыбался и стал признаваться в любви державшим его парням. Тогда мужчину, похлопав по спине, отпустили. Кто-то из компании отпустил след пару непристойностей. Все громко расхохотались, довольные своей проделкой. После этого они разошлись поодиночке, вылавливая новые жертвы. Один направился в мою сторону. Я поднялся во весь рост так, чтобы меня стало видно. Убедившись, что парень меня заметил, я повернулся к нему спиной и неторопливо пошел к выходу из парка. — Эй, интеллигент, молочка не хочешь? — раздалось сзади. Я втянул голову в плечи и, не оборачиваясь, ускорил шаг. «Эй, я к тебе обращаюсь! А ну стой, скотина! Кому говорят!» Серый волк за моей спиной перешел на бег. Я тоже рванул и выбежал из парка. Парень припустил за мной. Я бежал не слишком быстро, чтобы преследователь не потерял меня из виду. Тот тоже особенно не торопился, считая, что повторяется предыдущий сценарий, когда он так легко поймал пожилого мужчину. В данном случае сюжет развивался иначе. Пробежав метров сто по улице, я свернул в первый попавшийся переулок. Помня вчерашнюю переделку, я не стал рисковать. Я прижался спиной к стене и стал ждать своего преследователя. Тот, увлеченный погоней, не стал звать подмогу, а так и сунулся в одиночку за мной в переулок. Как только его голова появилась из-за угла, я трахнул сверху по ней кулаком. Это был хороший удар. Простой и вместе с тем эффективный. Надо описать рукой вертикально полный круг снизу вверх, а потом снова вниз, и тогда кулак сам с огромной скоростью падает на голову. Противника. Не всегда есть время вот так, как теннисист при подаче раскрутить руку, но когда это удается, продолжение, как правило, уже не требуется. Парень по инерции пролетел еще около метра вглубь переулка и тихо рухнул на асфальт. Я наклонился над ним. Парень был без сознания, но внешних повреждений не наблюдалось. Жаль, череп я ему все же не проломил. Я осторожно выглянул из-за угла. Больше кожаных курток вокруг не наблюдалось. Можно спокойно разобраться с упавшим. Я быстро обшарил его карманы и достал оттуда бумажник с документами, магнитными карточками и, что самое важное в моем теперешнем положении, крупной суммой наличными. Документы мне потом пригодятся, это тоже удача, но это потом, а сейчас главное – деньги. Агентов готовят для разных ситуаций. Одна из дисциплин, которые нам преподают, называется «выживание в экстремальных условиях». У широкой публики бытует мнение, что эта наука относится только к путешественникам в пустынях, горах и прочих диких и негостеприимных заброшенных уголках. Однако настоящий специалист по выживанию на вопрос, какая окружающая среда наиболее враждебна человеку, ответит, что наибольшую опасность представляют собой не вулканы и не снежная, замерзшая тундра или непроходимая болото. Самой враждебной человеку средой является город. Именно в большом городе чужак может и замерзнуть насмерть, и умереть от голода и жажды. Не говоря уже о таких техногенных мероприятиях, как, например, переход дороги с летальным исходом, или печально знаменитое падение кирпича на голову, чего в пустыне случиться никак не может. А самой трудной с точки зрения проблемы выживания является ситуация, подобная той, в которой оказались мы с Джейсоном, в незнакомом городе, без денег и документов. То, что я проделал с этим парнем, было самым первым и необходимым шагом к выживанию. Раздобыть деньги в чужом городе – это все равно, что развести костер на севере или найти воду в пустыне. Я подхватил бесчувственное тело под кожаные подмышки и оттащил подальше, в глубину переулка. Там стояли в ряд несколько больших мусорных контейнеров. Забросить тело в один из них я не сумел, хотя мне этого очень хотелось. Парень явно заслуживал подобного обращения, но не вышло.